Глава 14. Вступить в конфронтацию с криминальным кланом – дело, безусловно, небезопасное. Тем более, что у главы клана папаша был местный судья. Впрочем, Свиньин думал, что у него есть некоторая защита, пренебречь которой не посмеет ни одно официальное лицо, и уж тем более судья. К тому же он не собирался торчать в Кобринском. Он рассчитывал, что ему будет предложено место в резиденции мамаши. В общем, молодой человек не без оснований полагал, что ему удастся избежать какого-либо взаимодействия с местной мафией. И посему он по утреннему туману весьма бодро направился в сторону Кобринского, по заметно более оживленной дороге. И примерно через час ходьбы молодой человек увидал караван из трех вазов, который почему-то остановился на дороге, как раз там, где лучше не останавливаться. Он встал в непродуваемой ветрами низине, как раз возле подступающей к дороге камышей, где было опаснее всего, хотя бы из-за того, что там собирался дурной болотный воздух, которым можно было запросто отравиться до головной боли и рвоты. И это не считая заразной мошки, что в обилии водилось в камышах. Телеги были наполовину пусты, и вокруг он смог разглядеть людей. «Скорее всего, такое неспроста». Торговцам опытным опасности дорог знакомы хорошо. Зря караванщик там свой караван не остановит. Естественно, он не хотел знать, что там происходит. Но обойти место остановки телег не было у юноши никакой возможности. И он, не теряя времени, начал спускаться в низину, натянув на нос и рот маску. И правильно сделал. Там, внизу, воздух был насыщен болотными испарениями, серой, отчего приобретал заметный привкус тухлятины. А вот люди у телег, заметив его приближение, кажется, обрадовались. Они стали перекликаться, и вскоре к нему навстречу вышел один человек, видно старший. Так оно и оказалось. На плаще, чтобы все видели сразу, он носил знак 1 шестнадцатая» а на лацкане плаща медный значок с теми же цифрами, то есть представлял кровную элиту современного общества. Этот человек с выдающимися ушами и лицом полным величия еще издали стал махать Шиноби рукой, всячески привлекая его внимание. А когда тот приблизился, он сразу представился с заметным пафосом и театральным жестом руки. «Шалом вам!» Кубинский, торговля посудой и половиками, а также актерское мастерство. Слыхали, наверное, обо мне. О моей школе актерского мастерства ходят легенды. Шалом Олехим. А про школу, признаться, извините, не слыхал. Не местный я, мне мало что известно, — отвечал ему Ратибор. Моя ж фамилия вам ничего не скажет. Шиноби я простой, что держит путь по своему заданию. «Что, не слыхали про мою школу?» Кубинский, кажется, удивился, но потом как бы взбодрился. «А вообще мне импонирует ваша манера излагать мысли. Шиноби так интересно говорят, так поэтично и в то же время лаконично. Я первый раз услышал этот ваш профессиональный слог в детстве, и он на меня сразу произвел впечатление. Поначалу признаюсь гнетущие. Барин!» Неожиданно перебил Кубинского один из возниц, что был к шинобе и купцу ближе всего. — Кончайте вы уже про это свое искусство. Мы тут уж полчаса стоим, а от болота несет. Башка скоро лопнет. Ядрёно топь! Пейзане — Пейзани, почти с презрением заметил наставник актерского мастерства. — Им чуждо всякое вдохновение приземленной личности. И он тут же забыл про возницу и вспомнил, о чем вел речь. Так вот, на меня аж удивительный слог произвел впечатление плохое, потому что этот шиноби приходил зарезать моего дядю. Ну, я тут родственника не выгораживаю, дядюшка был тот еще фрукт и частенько залезал не под те юбки, под которые можно было лазать. Тут он усмехнулся и, кажется, подмигнул в свиньину. Но вы понимаете, да? Тот шиноби весьма поэтично объяснил моему дяде перед смертью, э, перед смертью дядя, разумеется, что режет он его за какую-то замужнюю Розалию Львовну. А сказал он ему вот что. «Барин!» — снова заныл возница. до да кончайте уж ли сточить! У козла и от дурмана уж глаз стекленеет!» Они уж гузном приседают. Не ровен час взбрыкивать начнут, тогда держись. Всю вашу поклажу покидают в болото. Будете потом выгребать ее из грязи. Да и мы скоро блевать начнем. Нельзя тут стоять столько. Эх, Кубинский вздохнул. Жалкие личности, никакой культуры. Второй день с ними иду, не с кем поговорить. Тут он, наконец, решил посвятить молодого человека в проблему. Навстречу нам проскакал мужик один, стоя в своей старой бричке. Торговец поднял руку и, картинно выгнув кисть, произнес с трагичным прононсом. Гнал так, что грязь летела к облакам, портки его ветрами теребило. Свистел он перекошенной губой и нам кричал «Спасайтесь, люди! Зомби!» Зомби? Теперь юноша все понял, и это было очень неприятное известие. — Барин! — снова застонал мужик. — Заканчивать уж с поэзией! И, обращаясь к свиньину, добавил. — А вы, барин, ежели вы синоби, так идите да разберитесь с зомби. Он там, у камыша притаился. Ждет, когда поедем, чтобы напасть. — Да! — вдруг признался любитель искусств и признал свиньяхотя. — Я вас о том хотел попросить. Там зомби этот хренов не дает нам проехать. Козлолоси чуют его и рогатятся, упираются, не желают идти дальше, да и вознится, признаться, такие шупрямые шаки, только говорящие. Может, вы подсобите нам немного, может, зарежете этого зомби? Вот, теперь-то все встало на свои места. Почему козлолоси боялись зомби, непонятно, но то был, что называется, медицинский факт. А вот возницы, то есть люди, боялись встретиться с этим омерзительным существом вполне себе обоснованно. Но хотя бы потому, что никто из живых людей по своей воле становиться зомби не хотел, а вероятность перерождения после встречи с подобным существом была отнюдь не призрачной. Вот только зомби были не очень проворны, и свиньен был уверен, что легко убежит от мерзкой твари, и поэтому устранять его ему не было никакой нужды. Пусть преподаватель актерского мастерства со своими мужиками сам разбирается с зомби. Юному шинобе вся эта возня была определённо ни к чему, и он сообщил Кубинскому и дум, подошедшим к ним возниться. «Имея время, я бы вам помог, но зомби...» Он качает головой. «Признаюсь вам, задача эта непроста». Шиноби не успел договорить, как торговец, взглянув на бледное от болотного газа лица своих возниц, сразу его перепил с присущим ему трагизмом. «О доблестный Шиноби! Неужто вы бросите путников на дороге в час, когда тем угрожает опасность?» «Захнычит или нет?» Один такой совсем недавно едва не плакал, умоляя избавить его поле от трифеда. И Шиноби уже готов был двинуться дальше. Ведь что там ни говори, а от болотных миазмов маска бесконечно защищать не может. Но торговец его остановил жестом руки. «Товарищ, подождите!» «Товарищ? Это интересно!» Свиньин ждал. «Вот что я вам предложу, дорогой мой!» Я вам выпишу вексель на два шекеля. Он поглядел на юношу. Надеюсь, вы знаете, что такое вексель. То обязательство, что будет долг исполнен, подписанное честно на бумаге, ответил молодой человек. Да, денег наличных у меня нет, но у меня есть товары, продолжал Кубинский. Как только мы прибудем в Кобринское, я сдам товар, получу деньги и сразу, сразу, повторил основатель школы актерского мастерства, выплачу вам два шекеля. Но вы за это разберетесь с зомби и проводите нас до столицы мамаши Эндельман. Мне по дороге с ним, а две монеты уж точно лишними не будут, решил для себя молодой человек и произнес. Прошу вас в Векселе все указать подробно, чтобы не было и сказаний. Меня совсем недавно обманули, мне опыт тот был очень неприятен. Не волнуйтесь, как по волшебству в руке Кубинского появился кусок бумаги и карандаш. — Как вас звать? Полное имя. — Яротибор Свинхин, — ответил Шиноби. Купец отошел к телеге и, найдя там удобное место, быстро написал на клочке несколько слов и протянул его молодому человеку. «Вот, такая форма вас устроит!» Ратибор взял бумажку и прочел. «Я, предприниматель и всем известный руководитель школы актерского мастерства Кубинский, обещаю выплатить Ратибору свиньяну за охрану меня и за сохранность моих товаров два шекеля, В течение суток от секунды прибытия моего каравана в поместье Кобринское. И подпись разборчива «Я Кубинский». «Такая форма устроит вас?» — поинтересовался предприниматель. Свиньин никогда в жизни не видал никаких векселей до этого момента. Откуда он мог знать, устроит его такая форма или нет? Он думал еще раз перечитать написанное. Но один из возниц, стоявший рядом с ними, снова застонал. «Барин, да идите уже! С огнем ведь играете! Скоро мы тут блевать начнем! Надо оно нам и вам! Не надо, говорю! Вот и поторопитесь!» Свиньин вздохнул, почувствовав даже под маской неприятный привкус в воздухе, аккуратно спрятал вексель во внутренний карман и, не сказав никому ни слова, положил копье на плечо и пошел вперед. И вправду, торчать тут, в низине, дальше было никак нельзя. У камыша притаился. Зомби-тварь нешуточная, сильная и очень-очень крепкая. Такую одним уколом копья не прикончить. Яды это существо переносит в феноменальных количествах. Боли не чувствует, усталости почти не знает. Человек, пораженный бледной амебой, полностью теряет свои ментальные способности. Амеба, быстро размножаясь в его крови, концентрируется в мозге, заполняя собой все возможное пространство в черепной коробке, быстро вступая в химическое взаимодействие с пораженным мозгом, берет его под полный контроль. По сути, человек становится механизмом передвижения колонии амеб, а также механизмом ее питания и распространения. Амебам нужно питание, которое поступает им через кровеносную систему человека, и распространяются они через укус его зубов. Носитель просто кусает незараженного человека и, прокусывая ему кожу, вводит в кровь жертвы свою слюну, зараженную амебами. В общем, зомби — шутки плохи. К тому же юный шиноби никогда не встречался с подобным противником в своей недлинной жизни — Он знал его только по книгам и рассказам сансеев. Конечно, у него был полный алгоритм уничтожения этого опасного существа в голове. Но одно дело — алгоритм в голове и совсем другое — практика. А потом, если ты, конечно, победишь зомби, еще нужно было тщательно продезинфицировать и оружие, и одежду, на которых могли остаться частицы крови, лимфы или слюны чудовища. Желательно было высушить одежду полностью, так как амебы не переносили дегидрации и солнце. Но где тут, в бесконечных лядах, найти солнце, а тем более сухость? Так что юноша был предельно внимателен и максимально осторожен, когда двигался вперед. Он прошел еще немного вниз, пока грунт под его сандалиями не стал влажным. Тут болото подходило к дороге почти вплотную, и тут же начинались камыши. Они пучками росли и с одной стороны дороги, и с другой. Серые, неплохо горящие листья этих растений, содержали в себе много серы, а посему были очень крепкими и долго не гнили, даже под кислотными дождями. Юноша остановился. Камыша притаился. «И на дороге я его не вижу». Он стал посматривать по сторонам, ища глазами опасную тварь, и вскоре нашел ее. Зомби притаился в грязи по колено за пучком камыша, метрах в тридцати от дороги. Ратибору было видно лишь его плечи и уродливую, несимметричную, распухшую голову. Кажется, тварь дремала, что ли. Голова ее была опущена, словно смотрела себе под ноги. «Ах, вот ты где!» невиданный красавчик. Мысль подкрасться незаметно и нанести ему сильный удар-укол в шею — самое уязвимое место зомби — шиноби отмел сразу. Он знал, что зрение зомби острое, а слух очень чуток, и подкрасться к нему по грязи незаметно не получится. А залезать в болото и сражаться с зомби там — это не очень хорошая идея. Шиноби отлично понимал, что у него два преимущества перед тварью — его копье и подвижность. А какая может быть у тебя подвижность, когда твои ноги по колено в грязи? Нет, его нужно было вытащить на дорогу. Там, на относительно твердой почве, молодой человек чувствовал бы себя увереннее. К тому же нужно было все заканчивать побыстрее. Болотный яд уже начинал проникать к нему под маску. Он обернулся назад и увидал, как кубинские возницы собрались возле первой телеги, смотрят на него и ждут. Да, ждут. Всем им хочется побыстрее убраться с этого гиблого места. Ах, нужно все-таки оставить было торбу у телег. И тогда юноша, поправив лямки своего багажа на плечах, поднимает копье повыше и кричит звонко явно обращаясь к зомби, торчащему над камышом. «Эй, чудище! Зову вас к поединку! Извольте, жду вас!» И зомби его услыхал, поднял свою изуродованную голову и стал искать глазами источник шума. «Так, а кто это меня тут будет?» И Шиноби снова поднял копье и потряс им. «Вот он я! Сюда идите!»